Глава 3 фрагмент 18 «Я предупреждал, что попасть к Такеру Олдесу не так просто». Самат смерил злобным взглядом двух гигантов, не позволяющих ему и Вовке войти в здание администрации города ксамонт и сказал, «Последнее предупреждение, стуканы. Если не впустите, то мы войдем силой». Один из охранников, европеец, судя по роже, спокойно вытащил пистолет из кобуры и направил Самату в лоб. Щелкнув предохранителем, усмехнулся и ответил. «Если я убью тебя сейчас, араб, то мне за это ничего не будет». «Все-таки я убью», — больше высказать не успел. Вовка выбросил правую руку в сторону пистолета, и оружие чудесным способом покинуло хозяина. Самат -то увидел только это. Почему оба охранника лишились сознания и упали безвольными тушами на бетонный приступок, он так и не понял. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал Самат, посмотрев по сторонам. Двухэтажная администрация Ксаамонта, хоть и находится в центре города, но стоит обособленно, и вокруг нее вся территория плотно засажена плодовыми деревьями и кустами, что на руку, лишних глаз и ушей пока нет. «Я всегда знаю, что делаю», — сказал Вовка и выбросил два новеньких семнадцатых глока в траву. Другого оружия у охраны не нашлось. «Пистолет хороший, но Вовке они без надобности». Если все пройдет гладко, то охранники узнают, куда делось их оружие. Если не гладко, то охране, скорее всего, оружие больше никогда не понадобится. Внутри тоже охрана имеется наверняка. Самат вытащил серебристую 92-ю берету и беззвучно привел ее в боевое состояние. «Без надобности. Убери оружие», — попросил Вовка. «Я этих олухов и голыми руками скручу, если потребуется. Боюсь, что все-таки потребуется». В холле администрации их остановили двое таких же охранников. За оружие не схватились, но рявкнули «Стоять!» И один тут же спросил «Кто впустил? Сегодня неприемный день». «Для меня всегда приемный», — буркнул Вовка и бросил два магазина, которые не забыл вытащить из ГЛОКов в охранников. Понять, что в них что-то бросили, охранники не успели. Потеряли сознание, потому что оба магазина нашли цели. самад взглянув на молоденькую девицу, сидящую за столом у телефона, покачал головой и тихо сказал «Не открывай рот, девочка, иначе мне придётся закрыть его». Девица не закричала. Вовка, нависнув над ней, спросил «Мне нужен Такер Олдос, подскажите, как его найти?» «Он занят», — чуть ли не заикаясь, проговорила девица «И его кабинет в правом коридоре, единственная дверь». «Спасибо», — улыбнулся Вовка. и кивнув на телефон, добавил «Не советую прикасаться к нему». «Уверен, что больше охраны нет», — спросил Самат, пройдя мимо вырубленных броском охранников. Усмехнувшись, задал второй вопрос. «Где ты так ловко научился кидаться магазинами, парень? Ты что, сотрудник КГБ?» «Где научился, там тебя не научат», — ответил младший Рос. «И это, Самат, дурацких вопросов не задавай. На грох от этих бугаев уже прибежала бы остальная охрана. Их было четверо. Очнуться не скоро Думаю, нас к тому времени здесь уже не будет. Ладно, молчу. Отмахнулся Самат и открыл единственную дверь правого коридора. Вовка не видел земных белых медведей вживую. Он видел медведей разумных, что живут в мире этом. На фотографии медведей земных он видел. Идеально знает флору и фауну двух миров. Отец заставил выучить. На будущее. Так, и Ролдес похож на белого медведя. такой же могучий и опасный Сходство создается огромными размерами, неимоверно широкими плечами, белейшим цветом кожи, синими глазами и полностью седыми волосами, бровями и бородой. Олдос стар и лет ему за семьдесят. Еще он инвалид, нет правой руки и двух ног ниже колен. И есть шрамы. Много шрамов. На лице, голове, руке. Словно со зверем опасным тягался. «Не боюсь смерти!» — взревел громадина инвалид, но с места не сдвинулся. Пистолет, лежащий на столе, в единственную руку даже не взял. Смотрит на Самата и Вовку, как... как белый медведь на двух тюленей, которые вынырнули из проруби и грозят его утопить. «Да вроде не убивать тебя пришли, Олдос!» — улыбнулся Самат. Но охрану положили, не спорим. «Не насмерть, если что. Так, поспать. Это все он!» — медленный наклон головы на Вовку. «Что надо?» — рыкнул здоровяк. «Я сын Владимира Росса», — спокойно объявил Вовка. «И мне нужна помощь». Злоба на лице такера Олдоса сменилась внимательностью. Секунд двадцать он рассматривал младшего Росса, а затем кивнул и сказал. «Вижу, что похож на отца своего, Михаила. Но больше на мать, Нину, похож. От себя пришел или отец послал?» «Это что-то меняет?» — с вызовом спросил Вовка. «Ничего не меняет». буркнул Такер. «Помогу, если способен». «Говори». «Самат, выйди», — попросил Вовка. Наемник, нехотя кивнув, отправился в коридор. Как только дверь за ним закрылась, Такер олдос сказал. «Никогда бы не подумал, что этот будет работать на росса Или выбора не было». «Не было», — подтвердил Вовка и начал рассказывать, тщательно выбирая слова и скрывая то, что не должно быть услышано посторонними. Даже такими надежными, как обязанное отцу жизнью, Такер Олдес. «Уезжаем», — сказал Вовка Самату, выйдя из кабинета. Пробыл он там минут двадцать, но все, что нужно, узнал. Даже чуть больше. Здание администрации было покинуто. Охранники так и не пришли в себя. Уже на пути к цели Самат рискнул спросить. Про Такера Олдеса рассказывают многое. Поговаривают, что увечья он получил в схватке с Урлоком. Никогда не поверю в такое. Мы однажды встретили Урлока. Двадцать нас с небольшим было, но не спасла численность. Среди ночи в джунглях тварь напала. Пока поняли, что происходит, осталась половина. И рвать решили, попрыгав в транспорт. В итоге осталось пятеро, потому что транспорт урлоку по барабану. С его возможностями. Так и Ролда, с каким бы крутым в молодости ни был, с урлоком, даже имея вокруг себя тонну различного оружия, не потягался бы. «Что еще рассказывают?» — поинтересовался Вовка, зная реальную историю. «Что одолел Такера Урлока, но одной ноги лишился, да руку правую и вторую ногу тоже почти потерял», — рассказал Самат. «И помер бы, но спас его один русский». «Брешут?» «Частично», — ответил Вовка и решил рассказать часть правды. Что в одиночку тягался с Урлоком Такер, вранье. Было их пятеро, но остался он один. И Урлок к тому времени не совсем цел был, но у Такера выхода не было. Либо в рукопашную тварь добивать, имея только немаленьких размеров нож при себе... Либо выстрелить в голову из пистолета, потому что в Урлока из него стрелять совсем нет смысла. Выбрал Такер первый вариант, потому что привык сражаться до последнего. И победил, но очень дорогой ценой. Урлок даже почти дохлый, опасен ужасно. Все увечья Такера в той схватке получены. А спас его мой отец, потому что знал, что так случится. Большего не расскажу, впрочем, малость добавлю. С тех пор Такер Олдос отцу моему жизнью обязан, хотя до этого был врагом. «Жизнь, она, самат, сложна. Веришь?» «Верю, русский. И никогда бы не подумал, что скажу это. Нравишься ты мне, Володя. Хотел бы я такого сына, как ты. Повезло твоему отцу». Вовка нахмурился и пробормотал. «Увы, но он так не считает».